И говорит ему Иисус, «Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисееву свидетельство им». Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой».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 понёс болезни.